Глава 7 Повороты. К полудню мы обыскали все. Каждую скалу. Заглянули под каждый камень, выступ но так и не нашли что-нибудь похожее на вход в тайное убежище или люк. Мы с Чухраем искупались, ныряли возле пирса, кое-как обследовали дно, надеялись, вдруг найдем колодец, через который можно проникнуть в шлюз, подобный тому, что был в крепости. В итоге Кэп собрал группу внутри уцелевшей постройки и устроил мозговой штурм, пытаясь расшифровать незнакомую аббревиатуру на двери. Не набралось и десятка вариантов. Даже посмеялись немного, когда Франц плоско пошутил насчет универсального гальюна, указав на совпадение заглавных букв в словах. «Во что?» — оправдывался он, получив замечание от Гомес о несерьезности поведения. «Пытаюсь мыслить нестандартно. Я...» «Хватит!» — прервал Кэп. «Может, мы не так ищем?» «Как не так?» — поинтересовался я. «Если тут действительно был комплекс связи, то должно быть соответствующее оборудование, энергоустановка. Но ты оглянись вокруг. Что видишь?» Я повертел головой. «Стены, поломанную мебель, раскуроченный приборный щиток». «И все!» Закончил за меня Кэп и шагнул к щитку. До меня дошло. Похоже, до всех дошло. Заранее было ясно, что в здании не уместить необходимое оборудование и дежурную смену, Нет подходящего пространства, значит, вход в него замаскирован где-то поблизости, но вот ключ к двери должен лежать на видном месте. Взгляды устремились на три оплавленных переключателя на стене. Пак, ну-ка подойди, тут по твоей инженерной части. Кэп уступил место саперу. Я не стал ждать, пока они разберутся с проводкой и рубильниками. Двинулся медленно вдоль стены, постукивая каблуком по полу. «Но мы уже так делали», — сказал Франц. «Значит, плохо делали», — возразил Кэп. «Тихо». Я шел дальше, но звук от ударов был слишком глухой, не намека на полость под полом. «Не», — заговорил Пак, и я поднял на него взгляд. «Тут питания давно нет, все расплавлено огнем». Он спрятал отвертку в сумку и опустил руки. «А разве не механическими замками оборудуются входы в убежище?» — вдруг произнес Чухрай повисла тишина, которую нарушил Кэп. Он отстранил пака от щитка, вынул штык-нож и с треском взломал панель. «А вот и ключ от двери», — сказал я, глядя на поворотное колесико с рукояткой в открывшемся углублении. Между стеной и колесиком виднелась нанизанная на штырь шестеренка с цепью, уходящей вниз. Кэп с натугой крутанул колесико пару раз. Где-то глубоко под землей у входа в постройку что-то лязгнуло Все обернулись к дверному проему. Там у порога, со стороны улицы, на земле обозначился четкий прямоугольник. Похоже, сдвинулась бронеплита, прикрывавшая люк. В образовавшейся щели посыпался песок. Плита ушла вниз на ширину ладони и замерла. Ближе всех к выходу стоял Франц. Он шагнул на плиту. Я хотел окликнуть его, но не успел. Пулеметчик сильно топнул ногой, и плита провалилась, уйдя наклонно вниз. Франц ахнул и съехал в темное отверстие. «Живой!» Вул первым оказался над скрытым входом в убежище. Включил фонарь, посветил. «Да!» — откликнулся Франц. «Тут, тут лестница!» «Так!» — подал голос Кэп. «Караульную службу никто не отменял. так Чухрай и Жебровский наблюдают за морем. Вул, Счастливчик и Бридж возвращаются на конвертоплан. Франц!» Он склонился над отверстием. «Вылезай оттуда!» «Пока еще чего-нибудь не натворил и не переломал ноги, присоединишься к наблюдателям. Ну а мы...» Командир сдвинул штурмовую винтовку на грудь. «Осмотрим находку. Вашу руку, майор!» Кэп шагнул на плиту, утвердился на ногах и помог спуститься к Гомес. Я дождался, пока наверх выберется Франц и последовал за ними. Первое, что показал мне Бират, была табличка над дверью в конце лестницы. Только там имелась не просто аббревиатура, а надпись «Целиком» и значился номер узла связи. «Подводное командование», — медленно прочел я. «Да», — донесся голос из глубины комнаты, куда уже зашла гомость «Кажется, я знаю, о чем речь. Идите сюда». Комнатой оказался небольшой предбанник, где, по всей видимости, размещался дежурный, о чем свидетельствовал одинокий табурет перед раскуроченным пультом сигнализации на стене. Напротив входа была еще одна дверь — Валькирия со скрипом отворила ее и шагнула через порог. Мы с Кэпом посветили ей. «Так о чем все-таки речь, майор?» — спросил командир, шаря лучом по стенам. Перед войной Гомес подошла к стенду с радиолокационным оборудованием, щелкнула парой тумблеров, но ничего не случилось. Питания-то нет, и стенд, похоже, неисправен, экраны разбиты. Шел отбор аналитика в экспериментальное подразделение ВМС — переданная из состава бывшего НАТО еще только формировавшимся международным силам Ворнет. Согласно директиве штаба ОСИ, на базе российского тяжелого подводного крейсера стратегического назначения проекта «Акула» создавалась лаборатория для эффективной отработки противодействия нанесению массированных ядерных ударов по континентам вероятным противникам. Она перешла к другому стенду и попросила посвятить на него. Снова пощелкала тумблерами, вскрыв какую-то панель. Правда, попытка включить оборудование вновь не удалась. Некоторое время я стремилась попасть в этот проект, но не сложилось, не добрала бал на тестировании. Каким образом с помощью подводной лодки могли отрабатывать противодействие ударам, уточнил кэп. И как это связано с интересующим нас вопросом? Единственная не попавшая под акула применялась в качестве испытательной платформы для различных систем вооружения и гидроакустических комплексов. Этот крейсер выступал в роли противника. Допускаю, что он стал мобильной базой для подводного командования в арктических широтах. «Получается...» — начал Берат. «Кэп, Да я скажу. Меня прямо распирало от догадки». Командир кивнул. «Кило? Находится на акуле». «Это всего лишь версия». Гомес обернулась, ища что-то взглядом. — Но я прав. Скажи, Кэп. — Согласен. Есть основания так считать. Но нет фактов, доподлинно подтверждающих это. Лучи наших с Кэпом фонарей переползли с Гомес к другому стенду, где она опять начала щелкать переключателями. За стеной раздалось урчание. Похоже, запустился генератор резервного питания. Майор продолжал давить клавиши на изогнутой панели терминала. Наконец мигнули и слабо замерцали лампы под потолком. «Пожалуй, нам хватит и одной!» Кэп погасил фонарь и шагнул к выключателям у входа. Под потолком осталась тускло гореть единственная лампа. С лестницы донесся шорох. «Это вы тут гудите?» — крикнул Пак, появившийся на ступеньках. «Да!» — откликнулся я. «Питание завели, все в порядке. А у вас?» «Нормально!» Пак полез наверх. А я подтолкнул Гоме с кресла на колесиках, сам сел в соседнее. «Берат облюбовал табурет, который принес из дежурки у входа». «Точно установлено», — заговорила Гомес, утопив клавишу питания на мониторе, что первые удары в начале войны были нанесены с атомных субмарин из северного полушария. На экране появилось требование ввести логин и пароль для входа в систему. Майор обернулась к нам. «Все ракеты достигли целей. И знаете, что любопытно? Крупные города почти не были затронуты». Стрельбу провели с ювелирной точностью, причем не везде атомными зарядами. Ворнет потерял тогда до 80% живой силы. Большая часть наземных баз и техники была уничтожена. С флотами утрачена связь. «А гражданские?» — не удержался я. «Люди в городах. Как же они?» «Спустя сутки города залили боевой химией». Кэп хрустнул пальцами. «Но не весь же земной шар!» — не унимался я. «Почти!» Гомес повернулась к экрану. «Не тронули только бедные страны Африки, но там и без войны житья не было». Она собралась коснуться клавиатуры. «Что вы намерены сделать?» произнес Кэп. «Войти в систему, а затем в Геовеб», с невинным видом ответила Гомес. «Но зачем? Мы же обнаружим себя. Терминал засекут». «Не сразу», — спокойно пояснила Гомес. «Скорее всего, этот терминал задействован в сети UWC», и не контролируется в Ворнет. Но зная кодек базам данных, я могу попробовать подключиться к тем и к тем. «Рискуя выдать наше местоположение», — продолжил Кэп. «Зато получу возможность вычислить, где находится акула». «Уверены, что сможете?» «Да». «Но мы не знаем, там кило или нет». «Стоит попробовать. Только потому, что если и скин там, он почти всегда в надводном положении», пользуется всеми доступными каналами связи и не ждет, что я вскрою его сеть. Точно! Вклинился я в их спор. Так и сделаем. Все равно других вариантов нет. Если Кило там, проникнем на лодку и узнаем от него как можно больше от Райбики и, может быть, остановим войну. А если вы ошибаетесь? Стоял на своем Кэп. Кило ведь не станет говорить, а будет стрелять. На Акулу можем отправиться только мы вдвоем с Деннисом парировала Гомес, намекая на то, что в случае гибели появимся в Точке Возрождения. «Ты забыла о лейтенанте Эвертон», — добавил я. «Не уверена, что она способна полноценно работать в поле», — Кэп усмехнулся. «Представляю, как это будет выглядеть». «Ты об Эвертон?» — уточнил я, не понимая, почему вдруг Бридж не годится для боевой миссии. «Может, Гомес просто ревнует, чувствует в ней конкурента?» «Нет, я вообще. Сами представьте, с каким объектом вам придется иметь дело». «Это же подводный атомный крейсер! Вдвоем или втроем точно не справится «Значит, ты все-таки за?» «Я за оправданный риск, Дэнни! Четкие планы, трезвый ум и положительный исход миссии, а не за ковбойство в северных широтах, где без пуховика и грелки часа не протянешь!» Гомес, насупившись, побарабанила пальцами по краю консоли. «Но Кэп, как можно спокойнее, сказал я...» Ты же сам себе противоречишь. Тем, кто вне режима бессмертия, на задание лучше не ходить». «Это точно». Бират сложил руки на груди и закинул ногу на ногу. На языке жестов это называется «ушел в защиту». «Валькирия!» Я толкнулся пятками от пола и подъехал к ней ближе, не поднимаясь из кресла. «Ты знаешь, где находится комитет начальников штабов ОСИ?» Она молча смотрела то на меня, то на Бирата, который вдруг подобрался и с интересом приподнял брови. «Да», — наконец сказала Гомес. «А подключиться к их системе сможешь?» «Нет, нужно быть внутри. Локация собрана по принципу китайской шкатулки. Чтобы попасть в систему управления комитетом, необходимо проникнуть в ее внешнюю оболочку. То есть речь идет как бы о физическом присутствии проекции внутри локации. Да, терминал тут не поможет. Но зачем тебе туда?» «Ты как-то рассказывала...» — я покосился на бирата, по-прежнему с интересом следящего за нашей беседой. «Что офицеры высшего звена используют особую программу для выхода». «Я поняла. Ты хочешь убедить капитана и людей уйти в цифру, но для начала заполучить программу, чтобы...» Ее глаза блеснули. «А ведь это идея. Как же я сразу не подумала?» «Всегда приятно работать с понимающими людьми». «Стоп!» Берат скинул руку с отведенным указательным пальцем. «А теперь по порядку и с подробностями». «Прошу вас, майор». Я отодвинулся, положив руки на подлокотники. Валькирия повторила все то, что когда-то рассказывала мне о перемещениях генералов между локациями и эффекте коммутации. Пояснила, для чего тем необходимо выгружаться в реал. Стало понятно, почему система управления комитетом начальников штабов построена по принципу китайской шкатулки. «Им бы навигатор Дэнни!» — усмехнулся Берат, и Гомес кивнула. «То самое устройство, то есть программа, полученная от Иранца, открывающая порталы. С ее помощью вы проникли на захваченную противником базу Турчина». «Ага». «Как я понял», — продолжил командир, — «программа, которая нам нужна, позволит вернуть слитое в цифру сознание обратно в тело и восстановит эффект коммутации. Но ведь это всего лишь предположение». «Кэп», — заговорила Валькирия, — «ваш мозг — жесткий диск в спящем режиме. В анабиозе ему без разницы, что происходит с сознанием, перемещенным в вирт. Главное, мозг должен функционировать нормально. Жизнеобеспечение капсулы должно быть исправным. Но когда происходит выгрузка в реал, простым языком необходимо восстановить ваш жесткий диск, для чего поверх старой оболочки заливают новую». «Вы же здесь накапливаете опыт, фактически живете в облачном пространстве, заполняя ячейки памяти новой информацией. Вот и все». «Но каким образом вместо моего сознания в голову могут инсталлировать чужое? Либо наоборот, я могу влезть в шкуру непися, так?» «В принципе, да, хотя не уверена. Опыты наверняка проводились, только сами понимаете, все засекречено». «Понимаю», — Кэп покосился в мою сторону, — Просто хотел знать, возможен ли в теории перенос моего сознания в чужое тело. Ай да берат. браво. Многое прояснил, в том числе для меня. Теперь ясно, как Кила подчиняет себе людей, перехватывая управление личностью. Вот оно, слабое звено. Так мы себе сейчас большие перспективы нарисуем. Только делает это командир не для себя, а для бойцов, которых ему же придется убеждать принять решение о переходе в цифру. «Ну, хорошо», — Кеп разгладил усы, — «я поговорю с людьми. Только прежде обозначим основные этапы миссии». Мы с Гомес кивнули. «Первое», — начал он загибать пальцы. «Майор, вы старше меня по званию и состоите в более высокой должности, но, учитывая специфику миссии, прошу согласиться и принять мое командование на время операции». «Согласна, капитан». «Второе. Где находится интересующий нас объект?» «В Москве», — сообщила Валькирия. Ого, я аж присвистнул. Не предполагал, что главная база Ворнета в столице моей родины. Майор, вам необходимо подготовить подробный отчет и схемы, все, что вы знаете о системе охраны как внешнего периметра объекта, так и внутреннего расположения комнат, коммуникаций, подземных коллекторов и вентиляций. Нужно разбить отчет на две части. В одной указать запрошенные мною данные, в другой изложить техническую часть ваших действий, только простым и понятным языком. «Понимаете, о чем я?» «Хотите объяснить личному составу, как мне придется хакать базу данных?» «Верно. Это будет основная задача». «Я постараюсь. Но мне нужны помощники». «Лейтенант Эвертон подойдет?» «Вполне, капитан». «Третье». Бират взглянул на меня. «Дэнни, пока я буду говорить с людьми, сделай расчет наших сил и средств и дай оценку, чего не хватает. В Москве бывал?» «Так точно. Тогда работайте в связке». — Понимаю, что виртуальная Москва может сильно отличаться от реальной, но знания лишними не бывают. — Есть, Кэп. — Четвертое. — Подключение к Геовебу разрешаю только в том случае, когда план миссии будет утвержден. — Поняла, сэр. — Эвертон сейчас пришлю. Договорюсь с бойцами и пересоединюсь к вам. Он встал и посмотрел на часы, коснувшись дисплея. — Надеюсь, до вечера управимся. — Мы тоже поднялись из кресел. — Вряд ли, — сказала Гомес. «Тогда назначаю нам время до полуночи». Часы Кэпа пискнули. Запустил таймер обратного отсчета. «Надо постараться уложиться в срок». «Сделаем все возможное, командир», — ответил я. Кэп кивнул. Хотел направиться к выходу, но передумал. Мы уставились на него в ожидании. «А вас не смущает тот факт», — заговорил он, «что Кило захватил с помощью боксвела именно аравийский ТВД». Почему не ударил по штабу оси в самое сердце Ворнета? Там ведь главный узел, куда сходится вся информация. Группа Рюминга тоже находится там, так? Гомес растерянно захлопала глазами и озадаченно почесал лоб. — Но если верить Кило, — продолжал Кэб, будто совещался с собой. — И нашим главным противником является Трайбек. Такое поведение вполне объяснимо. Он сокрушенно качнул головой и добавил. — Эх... — Нам бы того иранца сейчас, как его звали, Али, на многое могли бы получить ответы. — Значит, получим их от Кило, — сказал я. — Да уж. Кэп покивал и направился к выходу. — Ну, Деннис, Гомес вновь опустилась в кресло. — Одолжишь мне свой планшет? — «Минуло примерно шесть часов, как мы приступили к работе над планом миссии. Все сильно устали, требовался отдых, но Берат не позволял делать даже коротких перерывов. Поужинали сухпайком, не отвлекаясь от обсуждения схем. Долго решали, каким путем доберемся в Москву. Их было два – лететь или прыгнуть через портал. В первом случае нас засекут, стоит приблизиться к городу, и наверняка собьют. Значит, высаживаться нужно на ничейной территории – совершать марш к объекту, на что уйдет слишком много времени. К тому же нам попросту может не хватить топлива, либо срочно потребуется приземлиться. Машина имела неисправности и могла в полете дать сбой, как это случилось однажды. А для починки нужны детали специалисты, которых у нас нет. Выбрали второй вариант. Он быстрее, но у Гомес не было точных координат штаба оси, поэтому вариант прямого проникновения на объект отметался. Мы могли промахнуться с выходом из портала, рисковали появиться на глазах у часовых и провалить миссию на начальном этапе. Но за неимением лучшего сошлись на том, что переместимся в свободную от наблюдения охраны зону в русском секторе, откуда выдвинемся к штабу под легендой сопровождения офицера особого подразделения командования Ворнета, коим на самом деле до сих пор являлась майор Гомес. Ее не объявляли предателем, в отличие от нас. Когда на улице стемнело, У меня рябило перед глазами от чертежей и схем. Голова опухла от справочной информации и цифр. Еще бы, столько переварить. План комнат штаба, посты охраны, окружающая обстановка, устройство уровней внутри объекта, куда предстоит проникнуть, минуя те самые посты, и которые, естественно, находятся под землей. Главной сложностью было обойтись без жертв с противоположной стороны. Бойцы Ворнета для нас не враги хотя в момент проникновения на объект будут считать нас таковыми и жалеть не станут. Наряду с подготовкой плана действий в Москве нам пришлось изучить информацию о субмарине, где предположительно находился Кило. Сведений было не так много, но польза от них огромна. Беррат разбил бойцов на пары. Каждому нарезал задачу, исходя из одобренных им этапов миссии, и заставил отрабатывать все наверху, пока мы совещались дальше». При этом он не снял с бойцов обязанности понесению караулов и наблюдению за морем. А ведь и нам в таких тренировках еще предстоит поучаствовать. Без этого не обойтись. Каждый должен не просто знать, куда идти и за кем. Каждый должен выполнять действия на автоматизме, для чего из подручных материалов были выстроены макеты штаба и субмарины. В штабном бункере придется спуститься на третий уровень, где находится информаторий в котором хранится интересующая нас программа и хакнуть систему. На преодолении уровня отводилось определенное время. Действия каждой пары были расписаны по секундам. В случае успеха я должен был запрограммировать навигатор на прыжок в Арктику, собрать вокруг себя группу и переместить нас в новую локацию, где нам придется взламывать корпус подводного ракетоносца, а после проникать на центральный пост и захватывать управление кораблем. И все это потому, что Кэп, как всегда, прав. Искин не станет разговаривать, будет защищаться. Конечно, просчитывали и худшие варианты, возможные потери бойцов группы на отдельных этапах. В любом случае никто не умрет, воскреснет в точке респауна и будет дожидаться возвращения остальных, но при этом не сможет им помочь. Следовательно, разработали и утвердили резервные планы, стараясь учесть все возможные варианты развития ситуации в штабе. Полуночи мы не управились, поэтому Кэп объявил перерыв на сон. Дал каждому три часа, после чего поднял и заставил работать вновь. В итоге закончили с восходом солнца. Берат построил группу, велел проверить оружие и снаряжение. С моря дул приятный свежий ветер, теплые лучи ласкали лица, заставляя щурить покрасневшие от недосы по глаза. Кэп провел короткий инструктаж, приказал каждому еще раз повторить порядок действий на различных этапах, устроил небольшую проверку, дав пару вводных, а после распустил группу, назначив начало операции на 18.07 по Москве, время ужина командного состава. Нам осталось лишь самая малость – переместить сознание бойцов в цифру, определить координаты кило и дождаться часа x Когда с первым пунктом было покончено, мы спустились с Гомес в бункер – Бойцы остались наверху, осваивать интерфейсы с помощью бридж. Валькирия медленно собирала вещи в рюкзак я опаковал свои. Кэп поставил нас с майором в пару на время операции. Пока она будет хакать сервер, мне придется охранять ее. — Деннис! — заговорила вдруг Гомес, стоя ко мне спиной. — Я была не права. — Ты о чем? — Насчет тебя и отца. Она все-таки обернулась. — Ты же знаешь, что я думала, когда... — Знаю, но не... Надо, я должна сказать. Ты спас мне жизнь, отдашь свою, чтобы спасти других, не задумываясь, потому что живешь по особому кодексу. Она замолчала, явно не в силах продолжить. В ее глазах заблестели слезы. Как жил твой отец? Закончил за нее я, до конца не понимая, к чему весь этот разговор. Но почему вы все такие? Неожиданно вопрос. Я растерялся. Мы все семья, Валькирия. Группа бирата для меня — вот именно, боевое братство. А как же чувство? Она осеклась, подавшись ко мне. Коснулась руками груди, но прикусила губу, глядя снизу вверх. Вот те раз. Я... Все, забыли. Вдруг сказала она и отвернулась. Я видела, как на тебя смотрит бридж. Как ты спасал ей жизнь, наплевав на все там, на Кипре. Тьфу, черт. Мне только любовных разборок сейчас не хватает. Впереди важное задание, а моя напарница вдруг решила поговорить о... Я качнул головой и взял ее за локоть. Повернул к себе, мучительно подбирая слова. Она все расценила иначе. Прикрыла глаза, подставив лицо поцелую. Но я лишь провел рукой по ее щеке, коснулся пальцами губ и с трудом выдавил. «Поговорим о нас позже». Подхватил рюкзак и быстро вышел на лестницу. Сбежал по ступеням. Вот уж не думал, что буду вот так удирать от женщины. Но не мог предположить, что... Вспомнилась пара моментов крепости, когда мы были наедине с Валькирией. Когда мне казалось, что она смотрит на меня по-другому. Хочет сказать иные слова. Но в итоге я ошибался, хотя все было наоборот. Она прятала свои чувства, и вот результат. Мне хотелось побыть одному. Я предупредил Берата, чтобы искали у разбитого пирса, если вдруг понадоблюсь. Я отправился к морю. Спустился к воде, снял оружие, разгрузку, присел, глядя на слабо накатывающие волны. В очередной раз я стал причиной серьезных поворотов в судьбах дорогих мне людей, заставил их поступать так, как мне хочется. Убедил и нарисовал возможное будущее, в которое еще предстоит дойти. Я зачерпнул в ладони воды, плеснул в лицо. Все ли дойдут до конца? За спиной раздался шорох шагов. «Мы же договорились. Поговорим о нас...» Обернувшись, я замер. Бридж растерянно улыбалась, стоя между камней. «Бридж!» — подался я навстречу. «Прости, тут...» э «Наверное, я не вовремя, денни Она оглянулась на останки узла связи, где маячили фигуры бойцов, и появилась Гомес. «Это ты, извини, но я хотела поблагодарить за все, что ты сделал для меня. Дважды спасала жизнь за то, что любишь. Молчи!» «Знаю это давно и хочу попробовать!» Она оглянулась вновь, будто желая проверить, нет ли кого за спиной. Майор смотрела на нас, не скрываясь. «Что скажешь? Мы можем с тобой?» Похоже, в моих глазах мелькнуло такое, чего не спрячешь от взгляда признавшейся в чувствах женщины. Я бы обнял ее, поцеловал, уверен, не получил бы отказ. Но что-то внутри дало сбой. Возникло дурацкое чувство неловкости — Я словно Гомес, которая прятала свои симпатии с момента нашей встречи, замкнулся, не в силах ответить. «Ты и майор?» — вдруг сказала Бридж, и удивление во взгляде сменилось разочарованием. Она резко отвернулась и пошагала вдоль берега. А я по-прежнему стоял, как болван, и смотрел ей вслед, не пытаясь окликнуть. «Как же здорово иметь бессмертие! В порыве ревности конкурентки меня не прикончат и уж точно не убьют друг друга!» Как же плохо, что обе хороши собой и, пока мы в цифре, наши пути не разойдутся.